Важно, однако, то, что и такой тиран, как Иван IV, решаясь продолжать тяжелую разорительную войну, счел не лишним заручиться хотя бы только внешним одобрением неполно представленной русской земли. Но если к самодержавному царю земский собор мог иметь только подчиненное совещательное отношение, то во время безгосударное, и особенно в вопросах об избрании нового царя, он необходимо должен был приобрести решающее значение, как высшее правительственное собрание, представлявшее собой всю русскую землю, все ее чины, все сословия. И такое значение вскоре действительно приобрела Общая Земская Дума с прекращением династии Владимира Великого на Московском престоле. Некоторые известия заставляют предполагать, что уже тотчас по смерти Ивана IV — В Москву созван был Духовно-светский собор для того, чтобы своим присутствием при царском венчании укрепить на престоле его сына Феодора, возбуждавшего сомнения по своему слабоумию со стороны многих знатных людей, которые с завистью смотрели на предстоявшее возвышение царского зятя Бориса Годунова. Первый земский собор, имевший своей прямой задачей избрание нового царя, был созван в феврале 1598 года. Но известно, что этот вопрос был уже заранее решен в Москве в пользу Годунова, и выборные земские люди нужны были ему только для подтверждения и освещения выбора. Поэтому и самые выборы, руководимые преданным Годунову, патриархом Иовом и закупленными чиновниками, на деле явились, собственно, подбором подходящих лиц. Из 457 человек собора огромное большинство составили придворные служилые люди и дворяне московские вместе с духовенством. Немногие, собственно, земские представители были набраны между московскими торговыми людьми, а от иных городов было призвано всего несколько человек. Вообще почти все помянутые соборы показывают, что выборы тогда производились вполне по усмотрению правительства, и что в XVI веке еще не было выбрано более определенных и постоянных правил для земского представительства. Книга 12. Доходы, войско и церковь в Московской Руси. Прямые подати и сборы, косвенные доходы, таможенные и другие пошлины, бережливость московских государей, военная служба, вооружение, посоха, стрельцы, наряд, походное деление на полки, родословные счеты воевод, продовольствие войска, выносливость и боевые качества, недостаток военного искусства, церковное управление, белое духовенство, умножение монастырей, известнейшее из новых обителей, иноческие уставы, добрая и оборотная сторона монашеского быта, просвещение лапарей, языческие обряды и верования на севере, русская религиозность, Невежество, суеверия и грубость нравов, обличаемые стаглавом, постановление о школах и другие меры стаглава, Иван IV, как отражение татарщины. Финансовые средства или доходы московского государства слагались из податей и налогов, которые, как и везде, распадались на прямые и косвенные. Относительно прямых податей главным предметом обложения служила земля, а раскладка их производилась на основании песцовых книг, которые заключали в себе описание количества и качества земель, их населенности и урожайности. Эти описи известны нам уже с первой половины XV века. Время от времени они повторялись и проверялись. Количество земельной подати определялось по числу сох, причем саха служила условной единицей измерения. Так в поместных и в имениях Для хорошей земли она определялась обыкновенно в 800 четвертей, 410, десятин, для средней — в тысячу, и для худой — в тысячу двести. В монастырских, дворцовых, черных землях саха заключала в себе меньшее количество четвертей, например, хорошей земли — 600, а худой — 900, или хорошей — 500, а худой — 700. К посошной подати приспособлялись налоги подворной и промысловой. Так в Посадах и Слободах к Сахе приравнивалось известное количество дворов, например, лучших 40, средних 80 и молодших 160. В Слободах различались дворы крестьянские и бабыльские. Первые были с землей, вторые без земли, так что в Сахе считалось 320 крестьянских и 960 бабыльских.